Так как буржуазная Польша распалась под ударом германской военной машины, Красная Армия 17 сентября вступила в Западную Белоруссию и Западную Украину. Сбылась давняя мечта западных украинцев и белорусов о воссоединении с советскими Украиной и Белоруссией. В соответствии с единодушно выраженной волей населения, Западная Украина и Западная Белоруссия – воссоединились с Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками. 28 сентября 1939 года в Москве был подписан договор между СССР и Германией, установивший западную границу советского государства примерно на так называемой линии Керзена, предлагавшейся еще в 1919 году, англии Францией, Соединенными Штатами и некоторыми другими странами в качестве основанной на этнографической базе границы между Советской Россией и Польшей. В ноябре 1940 года в Берлине проходили советско-германские переговоры. Эти переговоры позволили лучше понять намерения Германии, а также выразить наше отрицательное отношение к германской агрессии. В отношениях с Германией Советский Союз точно соблюдал договор о ненападении от 23 августа 1939 года. Это не давало гитлеровцам повода упрекнуть СССР в нарушении обязательств найти сколько-нибудь убедительный предлог для того, чтобы напасть на Советский Союз и представить войну против него как меру самозащиты от большевизма. Германский посол Москве Шуленбург доносил своему правительству «Русское правительство стремится сделать все для того, чтобы предотвратить конфликт с Германией. Россия будет сражаться ли в случае нападения на нее Германии. Все военные подготовительные мероприятия проводятся весьма спокойно и носят лишь оборонительный характер». История международных отношений и внешней политики СССР. Том 2. 1939-1945 годы. Москва, 1967 год, страница 98-99. Это ценное признание германского дипломата, и, кстати, далеко не единственное. Подписанием 10 января 1941 года договора о демаркации советско-германской границы, советское правительство лишало фашистскую Германию возможности вызвать конфликт под предлогом отсутствия точно обусловленной границы. К концу 1940 года в Берлине имелся почти готовый план сокрушения России. Возревание этого плана, главные его этапы и мероприятия, по его осуществлению, достаточно подробно проанализированы в книгах ряда советских авторов. Смотри, например, «Овсяный. Тайна, в которой война рождалась». Москва, 1975 год. 1939. Последние недели мира. Москва, 1981 год. Безыменский. Особая папка Барбаросса. Москва, 1969 год. Разгаданные загадки Третьего Рейха. 1933-1941 годы Москва, 1980 год. Как свидетельствует бывший заместитель начальника штаба оперативного руководства вермахта генерал Варлемонт, Гитлер дал первое задание составить план операции на Востоке еще весной 1940 года то есть примерно через полгода после того, как был подписан Советско-Германский пакт. А в августе 1940 года на совещании в Ставке он следующим образом сформулировал задание Генералитету. «Если Россия будет разбита, у Англии пропадет последняя надежда. Тогда господствовать в Европе и на Балканах будет Германия. Вывод. На основании этого... Россия должна быть ликвидирована. Срок – весна 1941 года. Мельников «Черная».